Глава восьмая. Падение Олли. В небольшой комнате сидел мужчина средних лет и что-то увлеченно писал. «Ох!» Он поправил очки, почесал объемное пузо и обмакнул перо в чернильницу. Рука замерла, не дойдя до бумаги. Чернила капнули с кончика пера и растеклись по столу кляксой. Мужчина отвел стул, пустыми глазами взирая перед собой, неуклюже открыл один из ящиков... и достал оттуда маленькую сферу с выпуклой кнопкой. Он неуверенно поднялся на третий этаж и подошел к двери, на которой висела золотая табличка. Тук-тук. «Входи!» — донесся приглушенный голос. Мужчина нажал на кнопку, приоткрыл дверь и кинул сферу внутрь. Он закрыл дверь, и этот звук будто привел его в чувство. Мужчина недоуменно заозирался. «Как я попал сю? Бах! Началось, констатировал Ниэль. По всему королевству сейчас гремят взрывы. Он сидел, скрестив ноги на спине огромного кондора, что стремительно летел в направлении столицы королевства Олли. Столько людей погибло. Микки грустно вздохнула. Нельзя было обойтись без жертв. Ну или хотя бы уменьшить их. Без жертв никак. Нель покачал головой. Но уменьшать их количество слишком рискованно. Нужен был резкий удар по всей площади королевства, хоть это и дорого. Пришлось продать все акции ресторанов и бургерных, еще и запас кристаллов на треть опустил. Он скривился и недовольно поджал губы. «Чертовы келаны, три шкуры с меня за взрывчатку содрали». «Скажи спасибо, что тебе вообще ее продали», — хмыкнула Элика. «А я предлагала у папы моего попросить». «Мало времени. Оли становится с каждым днем сильнее. Война же». Неэль пожал плечами. «Сейчас надо, чтобы союз начал действовать, а дальше уже само покатится». «А ты узнал, как снять печать с Фили?» Микки вопросительно подняла брови. В ее глазах читала сильная печаль. «Нет, но это сейчас не самое важное. Так, секунду, Цербер связывается». Неэль прикрыл глаза и ладонью коснулся лба, выслушивая донесение. Около месяца назад за столом из светлого дерева сидел тучный усатый мужчина и листал свежую газету. За его спиной висела табличка с надписью «Гараций нарцисс». Бах! Снизу раздался взрыв и чьи-то крики. «Что за?» Он поднялся на ноги и осторожно пошел к выходу, но не успев сделать и пары шагов, замер на полпути. В комнату вошел мужчина в потрепанной одежде, весь в ранах. Гораций застыл от ужаса, рассматривая гигантский уродливый ожог на том месте, где когда-то было лицо. «Неужели я умру вот так? Ну почему я родился обычным человеком?» Пронеслась мысль, которая мучила его каждый день. «Не беспокойтесь!» — голос незнакомца был скрипучим и неразборчивым. «Все живы! Господин просил передать вам это!» Мужчина вынул из кармана конверт и бросил его перед собой. затем вытянул из ножен кинжал и на глазах у изумленного Горация воткнул себе в живот, медленно вскрывая. «Вы что? Стойте, не нужно! Я...» Гораций замолк, беззвучно хлопая ртом. И если бы он знал, что перед ним стоит убийца и насильник, унесший жизни десятков девочек и мальчиков, то не пытался бы остановить его. «Письмо. Да, он же дал какое-то письмо». Стараясь не смотреть на окровавленное тело, Гораций подобрал конверт, вскрыл его и вчитался. «Мы не скажем вам свое имя. В королевстве Олли зреет бунт. И если хотите получить выгоду, выдвигайте войска в день, когда королевство впадет в хаос из-за взрывов. Подобный прогремел недалеко от вас. Просим прощения за необычную смерть нашей куклы». «Господин!» Дверь с грохотом разлетелась, в комнату вбежали трое воинов с оружием наперевес. Они тяжело дышали и цепко осматривали комнату и своего нанимателя, застывшего столбом. «К лидеру! Немедленно!» — вдруг воскликнул Гораций, осторожно сворачивая письмо. Мужчина обошел труп и быстрым шагом направился к выходу, на ходу размышляя. «Что за странное письмо? Взрывы по всему королевству. Это кто-то из верхушки?» Брат короля? Или его сестра? Или дядя? Грызня у кукольников никогда не прекращается. Может, слухи про трон были правдой? Но зачем приглашать нас? Все непонятно, слишком странно. Нужно торопиться. Позже Гораци узнал, что похожие случаи произошли и в других странах Союза, граничащих с Солли. Да. Ниэль открыл глаза и радостно улыбнулся. Союз ввел в королевство войска. Фу, хорошо!» — Микки радостно вскинула кулак. «Все получится! Мы вытащим Фили!» «У тебя же был дополнительный план, да?» Элика смотрела на Ниэля, поигрывая бабочкой-заколкой. «Был». Он кивнул, не поднимая на девочек взгляд. «Но очень рискованный». «И какой?» — Микки уселась поудобнее и с горящими глазами посмотрела на него. Расскажи, все равно нам далеко лететь? Тогда пришлось бы и в Союзе парочку городов повзрывать. Не рассматривал ногти, неохотно выдавливая слова. Ему явно не хотелось затрагивать эту тему. И зачем? Элика непонимающе поморщилась. Ты же в письмах про взрывы рассказал. Они бы сразу поняли, чьих рук. Она не договорила, застыв с открытым ртом. Страны Союза бы подумали, что внутренние распри королевства перекинулись и на них. Думаю, если бы во время хаоса в они сдержались и не напали, то после такой наглости терпение Союза точно бы лопнуло. Только вот если следовать этому сценарию, они поймут, что за этим кто-то стоял, и мы будем в опасности. Нель нахмурился. План «Б» зависел слишком от многих факторов и из-за любой оплошности мог привести к печальному исходу. А если сейчас они займутся проверками и постараются найти виновников взрывов? Элика достала из кольца воду и отхлебнула из стеклянной бутылки. «Не думаю», — Нель покачал головой. «Вряд ли дойдет до диалога. Хвирды думают, что напал Союз из-за трона. Союз считает, что все началось из-за внутренних противоречий Олли, Но ну, а само королевство подозревает всех вокруг. Правда не откроется. А вот взрывы на территории Союза — вынудили бы синий храм вступить в дело, и все раскрылось бы. «Они бы поняли, что есть и другая тайная сторона? Но кто подумает на детей?» — улыбнулась Микки. «Так что мы будем в безопасности». «Ну, не скажи». Нель хоть и считал себя неплохим стратегом, но осознавал, что легко может проколоться. «При тщательном расследовании они вполне выйдут на нас. Замести следы полностью невозможно, что-то да останется». «Если бы я знал истинные возможности синего храма, тогда...» Неэль зло ухмыльнулся. «Что тогда?» — не выдержала Микки. «А, он легкомысленно махнул рукой. Спихнул бы все на Парвов. Тогда все подумают, что это они за всем стояли. Вот смеху-то будет». Элика хмыкнула. «Злой ты. От них же все отвернулись бы. Использовать хвирдов, своих союзников. Другие страны им бы такого не забыли». «Да», — протянул неэль — «говорю же, веселья бы всем хватило». Кондор продолжал свой полет, стремительно приближаясь к столице, пока королевство впадало в кровавый хаос. Члены сети взрывали самые разные объекты, раня и убивая всех подряд. В городах всюду слышались крики и грохот, пламя и разрушения поглощали страну. Неожиданно для самого неэля Во время беспорядков начались грабежи и города наполнились насилием, ситуация усугубилась. Люди всю жизнь жили в подчинении и, почувствовав запах мнимой свободы, выпустили свои скрытые страхи и желания. Внутренние войска королевства не справлялись с волной террора. К тому же запада и юга наолле напали страны Союза, захватывая города один за другим. Чуть позже к атаке подключился и Великий Египет. Неэль не сильно надеялся на его вмешательство, но анонимное письмо послал, рассказав о будущей атаке Союза Семи и слухах о троне. Камушек запустил лавину, что стремительно неслась, уничтожая все на своем пути. Над столицей королевства Олли высоко в небе гордо парил король, одетый валой одежды и золотой короной на голове. Он мрачно оглядывал творящийся повсюду хаос, будто не обращая внимания на десяток людей рядом. «Мне нужен только трон. Отдай его, и я уйду». Перед королем стояла сухонькая старушка с белым кристаллом во лбу. В руке она держала простенький посох, ее белоснежные волосы были спрятаны под платок. Король скосил глаза на безрукого и безногого старика, что парил около него. «Не было там никакого трона, обычный старый табурет». «Зачем тогда ты забрал его? Взял бы сущность и улетел». Или ты хотел на этом стульчике в очередной раз предложение мне сделать?» Ехидно спросила симпатичная светловолосая девушка, на вид которой было около 20 лет. На ее лбу мигало изображение цветка, похожего на нарцисс. «Ты!» — коллега, скрипнул зубами, не отводя безумный взгляд. В его глазах смешались самые противоречивые чувства — ненависть, любовь, презрение и обожание. Но старик быстро взял себя в руки и более спокойно продолжил. «Я торопился. На принцессу напали. Просто забрал кусок пещеры вместе с сущностью земли. Там не было трона. Проверьте артефактам синего храма». «Хо-хо-хо!» — -хо. добродушно рассмеялся беловолосый и белобородый старик, на лбу которого мигал рисунок пиона. «Артефакты синего храма не всегда могут сработать». «И вам ли это не знать, кукольникам? хо ха Король задумчиво прикидывал шансы. На данный момент на его стороне было шестеро полубогов, включая его самого. В том числе они могли использовать несколько кукол уровня полубога и естественные артефакты подобной силы. От союза семи пришли четверо, а от хвирдов одна старуха. Но ее он боялся больше всех остальных вместе взятых. «Мы даем последний шанс», — старушка внимательно вгляделась в глаза короля. «Иначе Олли падет. Выбирай». «Давайте пригласим полубога из синего храма и...» «Нет», — перебила девушка из республики Нарцисса. «Мы не будем их звать. Чем больше людей узнают про трон, тем сложнее будет удержать его». Она бросила взгляд на старуху. В ответ та лишь фыркнула. «Египет тоже напал». Глаза короля наполнились страхом. Он понимал, что враги не отступят. И если не будет большого риска проиграть и умереть, они пойдут в наступление, убьют их всех и разделят ресурсы между собой. Особенно союзы Египет, что граничили с Олли. Получив сообщение от наблюдателей, король понял, что конец неотвратим. «Запустить режим тотальной защиты! Задействовать все ресурсы и держать оборону! Сколько возможно!» приказал король и исчез. При первых же словах короля пятеро полубогов со всей скорости ринулись в столицу. Хм! Старуха фыркнула и испарилась следом. Но не все кукольники успели вовремя. Один оказался медленнее остальных, и в мгновение ока его уничтожил старик из Федерации Пиона и мрачный мужчина средних лет, на лбу которого мигало изображение красного подсолнуха. В следующий миг над столицей появился купол, отливающий желтоватым цветом. В некоторых местах купола выделялись особые круглые вкрапления, которые начали стремительно заполняться деревянными куклами. «Формация защиты тысячи кукол», — пробормотал молодой парень, на лбу которого мигало изображение тюльпана. «А что с королем? Оставим его старухе?» — мрачно спросил полубога из Республики Огненного Подсолнуха. ха ха, -ха. пусть забирает!» Едва ли слухи про трон, правда. Ха. Нам и остальной части добра вполне хватит, Ха -ха -ха. Старик добродушно поглаживал бороду. «Мы не догоним». Покачал головой парень из республики шелкового тюльпана «А старуха нас всех вместе взятых сдержать сможет. Пусть забирает. Есть идеи, кто начал заварушку воли?» хо, -хо, -хо. да какая разница, Ха -ха. «Надо расколоть защиту, и все кончится! Ха, ха ха Если не ошибаюсь, задумчиво погладила волосы девушка из Республики Нарцисса. «Тут 980 кукол уровня Абсолюта, 15 уровня Владыки и 5 уровня Полубога, плюс кукольники. Такую защиту мы долго будем ломать, даже если с личными артефактами, и если вообще сломаем». О -хо, хо Не бойся, девочка! Ха -ха. Мы не одни!» Старик, улыбаясь, повернул голову направо, где в то же мгновение закрутилась песчаная спираль. «Вот и Египет пожаловал», — пробормотала девушка, чуть отлетая назад. Над столицей уже началось сражение. Нель отнял ладонь от закрытых глаз, посмотрел на девочек и широко улыбнулся. «Все получилось?» Микки, до этого любовавшаяся облаками, повернулась к Нелю. «Думаю, да», — он кивнул. но над столицей защитный купол. Как там идут бои, я не знаю, в столице церберов нет. Первый остановился в соседнем городе и может наблюдать издалека, но до него мы доберемся дня через два-три. Надеюсь, нас не будут останавливать по пути. Мы поэтому все города облетаем? Чтобы нас не остановили?» Элика сидела, скрестив ноги и уперевшись локтями в колени. Ладонью она поддерживала лицо и смотрела на Неэля. «Да, иначе бы не смогли так далеко пролететь». Над городами лететь опасно, стражники регулярно патрулируют воздушное пространство. Да и всякие артефакты обнаружения могут использоваться. Я и золотозубому сказал, чтобы он также добирался. Хоть с ним и братья лучше лишний раз не рисковать. Нель! Вдруг влезла в разговор Микки: Почему чудик все время в одной позе сидит? Он как будто заморожен. Нель повернул голову. Справа от него в позе лотоса сидел чудик в маске и плаще. Через щели было видно, что его глаза закрыты. «Ну, я могу заставить его танцевать, но зачем?» «Пусть себе сидит спокойно, а вечным думает». «Дурак!» — буркнула Микки и отвернулась. Нель недоуменно посмотрел на Элику, но та лишь вздохнула и покачала головой. А затем перевела взгляд, продолжая меланхолично наблюдать за облаками и поглаживать старенький браслет. С тех самых пор, как она купила его, ее слабость прошла. Больше Элика не болела и не чувствовала сильную усталость, а могла жить как все. В течение двух дней Неэль внимательно наблюдал за событиями. Войска Союза и Египта продвигались все глубже, захватывая один город за другим. Столица еще держалась, а вести о короле Ниэль не получал. Наконец, спустя три дня непрерывного полета, Кондор приземлился неподалеку от заброшенной шахты. Всего несколько дней назад тут работали тысячи людей, сейчас же не было никого. Сюда. Нель направился к небольшому каменному зданию, где обустроил свою базу первой. Там раньше жили наблюдатели, что следили за рабочим процессом. Господин. Цербер ждал возле входа. Он коротко поклонился и повел их в обустроенную заранее комнату, где они смогли бы отдохнуть. Все молчали. Нель так каждый час связывался с первым и знал обо всех событиях. Купол держался под атакой полубогов. Неэль не знал, сколько их и какие у них силы. Люди первого не могли наблюдать за личностями такого уровня. Компания решила сперва перекусить. Сейчас самый важный вопрос. Где принцесса и Фили? Неэль с аппетитом впился зубами в кусок сочного мяса. Если они в столице, продолжил он, отхлебнув горячего хачси. То все нормально. Но если успели сбежать, то плохо. Я бы лично сбежал. У них же должны быть секретные ходы какие-нибудь. А куда бежать? Первый положил вилку на стол и аккуратно вытер губы. Телепорты блокировали полубоги. Со всех сторон войска противника. Даже если бы она сбежала, то помощников ей бы не дали. Ее опора король. Но его нет в столице. Эта информация уже повсюду распространилась союзом. Для поддержания купола требуются владыки. Поэтому если она и ушла из столицы... то с собой забрала только Филинику. Да и что-то мне подсказывает. Другие полубоги не очень рады поступку короля и ради его дочери не пошевелятся. А если они захотят отомстить за побег короля и убьют принцессу, а вместе с ней и Фили? Микки отставила стакан и с тревогой посмотрела на Ниеля. Не бойся, он ободряюще ей улыбнулся. Пока окончательно не поверят, что король мертв, они не станут вредить его дочке. И правда, она облегченно вздохнула. «Принцесса, скорее всего, в столице», — сделала вывод «Но доберемся до нее только если купол падет». «Именно», — первый кивнул. «Сейчас нам только остается ждать. Думаю, пройдет дня четыре». Но прогнозы первого были слишком оптимистичны. Еще семь дней держался купол, пока не треснул под напором атак вражеских полубогов. «Пора». Нель поправил рукав, связываясь параллельно с золотозубом. «Защита сломлена, в столице уже вылетают войска Союза и Египта». «Я послал людей. Первый встал чуть позади. Они ищут принцессу». «Нужно поторопиться. Вдруг Фили ранят?» Мики беспокойно переминалась ноги на ногу. Фили сильная, она справится». Элика ободряюще погладила подругу по плечу. Через несколько минут с территории бывшей шахты взлетел Кондор, стремительно направляясь к столице. «Ужас!» Элика стояла на птице и смотрела на полуразрушенный город, над которым из разных точек поднималась пыль. Иногда раздавались оглушительные взрывы, после которых рушились целые комплексы зданий. «Битвы полубогов», — пробормотал первый. «Нам небезопасно подходить ближе. И лучше приземлиться на землю. Предлагаю просто ждать, принцесса не останется в столице после развала купола». «Нет», — Нель покачал головой, — «нам надо идти в город». «Если принцесса незаметно проберется через блокаду Союза и Египта, то мы не сможем ее найти». Первый печально вздохнул. Он знал, что его господин примет такое решение. «Подлетаем поближе и спускаемся. Оставшийся путь добежим», — приказал Ниэль. Спустя полчаса группа под предводительством чудика проникла в город. Войска Союза лишь глянули на них, не сказав ни слова. Никто не запрещал входить в столицу, но вот выходы из нее были закрыты и строго контролировались. Золотозубый вошел с другой стороны. Ниэль следовал за чудиком, оглядываясь. Он видел кровь и огонь, слышал крики боли и страданий. «Почему так жестоко?» — поежилась и крепко сжимая край рубашки чудика. «Война», — коротко отозвался Ниэль. «Чтобы в будущем никто не мстил, нужно искоренить всех потомков королевства». Даже обычные люди, которые всю жизнь существовали под гнетом Олли, не смогут стать свободными. За ними будут следить, их будут переселять в другие города и страны. Их детей также будут контролировать, как и внуков и правнуков. Всех сильных одаренных уничтожат, а слабых ограничат в развитии. Такова жизнь Мики. В истории бывали случаи, когда из-за сострадания погибали целые империи. Никто не хочет следовать их примеру. Микки молча шла, вспоминая историю расы небесного контроля. Может, и у нее был похожий случай? «Нет, прошу, не надо, сынок!» Вздрогнув из-за громкого крика, Элика повернулась и увидела, как на соседней улице солдат в тонких пластинчатых доспехах отрубает голову парню лет двадцати, позади которого, не переставая, рыдала старая женщина. И такой кошмар творился повсюду. «Я вам говорил, что не следует идти со мной». Совсем рядом прозвучал голос Неэля, Элика повернулась к нему. Все в порядке. Мы с Микки необычные девочки. Наша родословная слишком древние, память предков не позволит нам бояться убийств. Мне тоже не страшно. Микки решительно кивнула и подошла немного ближе к чудику. Она старалась не слушать эти крики и стоны, но у нее не получалось. Нашли. Неэль остановился. Принцесса в западной части города. Золотозубы с братьями задержали их. «Там круглая площадь, а пол из красного камня». «Отлично». Первый кивнул и быстрым шагом повел группу за собой, свернув на улицу справа. Он лучше остальных знал город, поэтому взял временное лидерство на себя. Пока они шли, на них множество раз нападали люди Олли или просто мародеры, что слетали с желанием вырвать кусок мяса из бока умирающего зверя. Неэль не хотел замедляться, поэтому оставлял всех чудику. Несчастные порой сами не замечали, как владыка печати появлялся рядом с ними и небрежным взмахом руки взрывал головы. Те, кто был посильнее, чувствовали опасность и не лезли, предпочитая обходить их стороной. Спустя 20 минут Нель с компанией вышли на ту самую площадь. Первое, что они увидели — гигантские стальные тросы, с невероятной скоростью мелькающие по всей площади. Везде были пыль, шум и летящие осколки зданий. Неэль прикрыл глаза и распространил свое мысленное восприятие. «Вижу принцессу и Фили. Все внимательно прислушались. Они стоят на другом конце площади. Рядом с ними девушка, похожая на деревянную куклу. Перед ней висит какой-то струнный музыкальный инструмент, и она иногда касается его грифа. Так. Братья сражаются с двумя кукольниками, которые раньше были с принцессой. Стальные канаты вылезли из плеч того безрукого старика. а он сам сжался, похож на неровное яйцо. Думаю, это его боевая форма. За ним стоит парень, которому Крим руку отрубил. Но сейчас рука на месте, он, похоже, управляет кучей кукол. Братья в какую-то формацию встали. Рыжий спереди, а двое чуть позади и по бокам. Их странная энергия окутывает, похоже на доспех. Нель замолк, продолжая следить за битвой. «Господин!» Издали мелькнул золотой свет на невероятной скорости, сокращая расстояние, и спустя несколько секунд перед Ниэлем появился золотозубый. Сейчас он выглядел совершенно иначе, чем раньше. Его улыбка все так же почти доходила до ушей, но теперь вместо обычных зубов виднелись заостренные клыки. Вся его кожа будто покрылась золотой корочкой, а на пальцах выступили острые когти такого же цвета. «Вся проблема в той девке!» Она одна держит братьев, а безрукий Олух и Молодой только путаются под ногами. Самая главная проблема — девка до сих пор не использовала свою полную силу. Что нам делать?» «Чудик?» — Мекки вопросительно посмотрела на Неэля. «Нет, он должен быть рядом», — ответил первый. «Слишком опасно оставаться без защиты владыки в таком месте». Цербер достал из кольца небольшой инструмент, чем-то похожий на гармошку, и посмотрел на господина. «Это будет моя сильнейшая атака, и я смогу задержать нападение напарницы принцессы лишь на мгновение». После недолгой паузы Ниэль спросил у Золотозубова. «У братьев есть атаки дальнего действия?» «Определенно». Тот уверенно кивнул. «Они сейчас не могут действовать из-за инструмента той девки, только защищаются. Даже силу раскрыть не могут. Думаю, время, подаренное первым, им поможет». «Сможешь связаться с ними?» Нель вновь глянул на облако пыли, из которого доносился оглушающий шум. «Да?» — Золотозубый встал на четвереньки и напрягся. Мелькнул золотой свет, и Цербер исчез в пыли битвы. «Готовься!» — Нель кивнул первому. Тот прикрыл веки, поднес свой инструмент губам и замер. «Готово!» — перед группой появился Золотозубый. Несмотря на широкую улыбку, его состояние оставляло желать лучшего — ссадины по всему телу, вырванный кусок мяса из бедра и разодранная до кости рука. «Сильно тебя!» — пробормотала Микки. «Нотк, владыки бьются! Там опасно чуть-чуть!» Губы Цербера еще сильнее растянулись. Элики даже на миг показалось, что они вот-вот треснут. Первый резко распахнул глаза и дунул в свой артефакт. Нель напряженно следил за боем мысленным восприятием, как вдруг краем левого глаза заметил вспышку. «Что за...» Он в изумлении наблюдал, как в небе возник гигантский огненный подсолнух. «Чудик!» — вслух воскликнул Ниэль. Владыка печати резко выставил руки вперед, и перед ним появилось множество круглых печатей. Красноватая волна от атаки полубога врезалась в защиту чудика. Владыка печати по колено ушел в землю, но атаку выдержал. Он смог. Ниэль вытер рукавом под лба. а ведь атака была направлена не на нас, это просто остаточные волны. «Могущество полубога поражает!» Восхищение воскликнул золотозубый. «Где Фили?» Микки отчаянно искала подругу глазами. Волна снесла всю пыль, открыв площадь взгляду. Три брата стояли плечом к плечу, держа каждый по измятому щиту. Безрукому старику оторвал остальные тросы, а его самого вбило в землю. Но он не сильно пострадал благодаря боевой форме. Молодой парень, управляющий куклами, лежал чуть поодаль без одной руки и ноги. Принцесса не пострадала. Ее защитила девушка со струнным инструментом. Но в отличие от нее, Филиника не получила полную защиту. И после ударной волны ее на огромной скорости отбросило в здание, пробивая стену насквозь. «Чудик!» — прорычал Ниэль, сжимая в бешенстве кулаки. «Вы в порядке?» Девушка-владыка повернулась к принцессе, приводя мысли в порядок и пытаясь отойти от атаки. «Да, я...» Принцесса поправила повязку на поврежденном глазу и замерла. Второй ее глаз расширился от ужаса. «Это... это...» Она попятилась назад, рукавом пытаясь оттереть щеку от крови. Безголовое тело девушки-владыки упало на землю, орошая ее кровью. а к принцессе медленно приближался таинственный мужчина, вокруг которого летали сотни и тысячи круглых печатей. «Умри, но защити!» — во весь голос закричала она. Неподалеку развалины здания взорвались, а из них на огромной скорости выскочила Филиника. Ее правый глаз был полностью белым, и от него по всему лицу расползались ледяные нити. «Чудик, вишра!» — процедил Ниэль. Повелитель печати использовал одну из своих сильнейших способностей. Он резко появился перед Филиникой и хлопнул ее ладонью по лбу. На месте удара появилась круглая печать, от которой во все стороны распространились вязи мелких знаков. Принцесса упала на колени, не веря своим глазам. Она смотрела, как чудик аккуратно берет на руки потерявшую сознание Филинику и бормотала. «Владыка печати!» «Он из расы Повелителя Печати. Как такое может?» Принцесса не договорила, почувствовав смертельную опасность. Она дернулась вперед, но время будто на мгновение для нее замедлилось. Мелькнуло лезвие, и безголовое тело принцессы повалилось на пол, фонтаном крови поливая все вокруг. «Сдохни, тварь!» Микки убрала лезвие и с ненавистью пнула труп. Золотозубы, обыщи трупы. Мы уходим». «Братья пусть добивают оставшихся и могут забрать их кольца. Контракт завершен, пусть они со спокойной душой поступают на службу избранной зеленого неба». Нель говорил на ходу, быстрым шагом устремившись прочь. В течение пяти секунд его догнали остальные. Микки и Лика с беспокойством посматривали на Филинику. Вся ее правая часть лица была будто заморожена. «Нель, Фили поправится?» — Микки скрипнула зубами. «Эта дрянь в последний момент приказала Фили отдать жизнь за нее!» Если бы чудик не успел, она бы умерла. Она выживет. Неэль уверенно кивнул. Обязательно выживет. Перед тем, как выйти с площади, он остановился и зло ухмыльнулся. Внесем еще больше непонятного в это дело. Да и поведение мне его тогда не понравилось. Пёрышки он, видите ли, свои разбрасывает, петух. Где там самовоспламеняющийся порошок? Думал он, роясь вранце. В небе над столицей появилась старуха, мрачно оглядывая разрушенный город. Рядом с ней появились другие полубоги. «О, ох, старая, что там с королем? Старик, будто и не участвовал в многодневном сражении, стоял и добродушно поглаживал бороду. Сбежал, неохотно отозвалась Хвирт, полубог. Но кольцо я у него отняла. Там не было трона. Вот сучка. «Король же теперь нам будет мстить не ей?» Специально отпустила же. Продолжая вежливо улыбаться, подумала девушка-полубог из республики Нарцисса. «Похоже, это все же слухи», — пробормотал мрачный мужчина из республики Огненного Подсолнуха. «Хм». Старуха вгляделась в западную часть города. В следующее мгновение она оказалась над Красной площадью и махнул рукой, очищая ее от мусора. Вокруг один за другим возникли остальные полубоги. «Вот черт! Что ж тут происходит?» — пробормотал парень из республики Шелково-Тюльпана. «Перо Адама!» — мрачно констатировал старик из Федерации Пиона, от неожиданности позабыв про свой фирменный смех. Трое полубогов из Египта выглядели крайне угрюмо. Прямо перед глазами полубогов после очистки площади под полуразрушенным зданием вспыхнуло огнем белое перо, оставив после себя знакомую ауру.